Неужели я совершила ошибку? Что, если кто-то другой забрал ее на празднике? Как мне знать, не попали ли они в аварию? Я выкрикнула имя Алисы, царапая ногтями бетон, пока меня не затащили внутрь и не заставили выслушать о ее последних известных перемещениях. Когда Ангела предложила, что было бы неплохо поговорить с Шарлоттой, я знала, что это может стать моим провалом. Я захотела бы рассказать ей все. Как категорично я не отказывалась. Брайан настаивал на этом. И в конце концов я уступила. Однако, как только моя подруга шагнула в гостиную, я не смогла на нее смотреть. Я хотела заморозить время вокруг себя, чтобы подползти к ней по полу и прошептать на ухо. Я знаю, где Алиса. В этом нет твоей ошибки. Прости за все, через что я заставляю тебя пройти, но я делаю это ради н е ё Но пока каждое слово Шарлотты сочилось страхом, и чувством вины, я поняла, как глупо было убеждать себя, что однажды она поймет, почему я совершила подобное. До текущего момента я утешалась тем, что это ненадолго, до тех пор, пока моя дочь не появится снова, и Шарлотта сможет вернуться к своей жизни, обилие подруг поможет ей пережить этот короткий срок, и никто не станет ее винить. Фактически, я не только думала, что они не станут обвинять ее. Больше того, я не сомневалась, что они начнут ей сочувствовать. «Как ужасно ей сейчас должно быть!» — скажут они. Их сердца раскроются ей навстречу. Ведь это могло бы случиться с кем угодно — Однако я никак не ожидала, что Шарлотта будет писать в Фейсбуке в тот момент, когда заберут мою дочь, и что журналист подхватит это и вывернет так, что она окажется в глазах общественности слишком небрежной и невнимательной, и в конечном счете ответственной за пропажу моей дочери. Хуже того, каждый новостной репортаж об Алисе привлекал внимание незнакомцев, набрасывающихся на Шарлотту в комментариях и выставляющих ее плохой матерью. Все они были сосредоточены на ошибках Шарлотты, и я не могла представить, как она с этим справлялась. И все же я продолжала успокаивать себя, что как только Алиса вернется, все все простят и забудут. Но в глубине души я понимала, что с ней сотворило, потому что от вида Шарлотты в гостиной, пытающейся собрать по кусочкам картину произошедшего и понять, как она могла потерять Алису, сердце мое разбивалось на осколки, теперь ей никогда этого не изжить. Потом Брайан расхаживал по гостиной, возлагая каждую унцию вины на плечи Шарлотты и умело оставаясь весь в белом, как и всегда. Конечно, на сей раз он мог невозбранно продемонстрировать свои чистые руки, хотя его никогда не останавливало, если это было не так. — Это ты совершил, Брайан, — думала я, наблюдая, как он рыскает по комнате, и лупит себя кулаком по ладони другой руки, когда ангела не смотрит. Если бы ты не сделал мою жизнь такой невыносимой, я никогда не прибегла бы к такому. Была какая-то ирония в том, что я никогда не рассказывал а Шарлотте, о своем муже, из-за боязни ее потерять. А теперь понимала, что все равно потеряла, Когда она пришла к нам домой тем вечером, стало ясно. Нас уже слишком многое разделяет, чтобы суметь вернуть ее. Однажды у меня была еще одна подруга. После Джейн и Кристи и до Шарлотты я работала в Кенте вместе с девушкой по имени Тина, администратором нашей школы. Иногда мы с Тиной выскальзывали пообедать в местную пекарню. Ей было около тридцати, и она жила одна в перестроенной односпальной квартире с двумя котами, которых, как предполагалось для домовладельца, у нее нет. Она всегда интересовалась жизнью в браке, и тем, что это с виду не делает людей такими счастливыми, какими казалось Они должны бы быть. «Я счастлива», — сказала я ей за обедом. Тина фыркнула и небрежно провела салфеткой по носу, заставив меня задуматься, как она не зацепляет крошечный гвоздик пирсинга, сверкавший при движении. Она откусила большой кусок от бутерброда с креветками. «Нет». «Это не так», — возразила она, капнув соусом на тарелку. «Конечно так! Я находилась замужем год, и муж часто говорил, как любит меня, и как я прекрасна, и что только ради меня стоит жить. У нас имелось достаточно денег на скромную жизнь, и мне нравилась работа в школе на неполный рабочий день». даже если я не наилучшим образом использовала свое образование. Как такое возможно, чтобы я не была счастлива? В самом деле?» Тина широко раскрыла глаза. «Можешь, положа руку на сердце, сказать, что все замечательно?» Я заерзала на стуле и опустила глаза на свой нетронутый сэндвич. Брайан, возможно, не являлся тем человеком, с которым я хотела бы прожить до конца своих дней, и, наверное, я не всегда ощущала, что все идет правильно. Честно говоря, мне удавалось довольно регулярно его расстраивать. Только накануне вечером он спросил, почему я никогда не выказывала к нему особых чувств. — Почему мы не видим Брайана? — не унималась Тина. «Он приезжает забрать тебя, но никогда не выходит. Да и ты избегаешь общества, впрочем!» «Вовсе нет!» — возразила я. «Я не могла рассказать Тине, что Брайан не переваривает ее дерзкое чувство юмора и его коробит от ее шумности».